Глава восьмая. Запланированное ограбление. Новый знакомый с погонялом Козырь понравился Якову Шамардову сразу. В нем он узнавал самого себя. Это был раскованный, независимый, уверенный в себе человек с повадками и характером настоящего бродяги. Он в корне отличался от поддельников шамана, всегда и во всем зависимых от его воли, и беспрекословно исполнявших любой приказ. В нем чувствовалась сила, с которой следовало считаться. На него можно было опереться в трудную минуту, не опасаясь того, что он вдруг сломается. Но именно это расположение, которое шаман испытывал к новому знакомому, его и настораживало. Недоверчивый от природы, привыкший просчитывать каждый свой шаг, он всегда искал подвох даже там, где его, казалось бы, никак не должно было быть. Именно из-за такого вот своего качества он очень трудно сходился с людьми, подозревал в двурушничестве едва ли каждого. А тут человек, которого он увидел впервые в жизни, без труда преодолел все препоны на пути их сближения и очень уж быстро сумел завоевать его расположение. Чем большее притяжение шаман испытывал к козырю, тем меньше он нравился самому себе. Шамардов раздавил окурок в пепельнице и решил, что с новичком следует быть поосторожнее. Нельзя доверять первому чувству. Чаще всего оно бывает ложным. Парня следовало проверить в серьезном деле. Посмотреть, как он себя ведет, как будет держаться. Если что-нибудь пойдет не так, то перо ему в вбок. Шаман расстался с Козырем на углу Бутырской, прошел через просторный двор, перебрался на противоположную сторону улицы и зашагал за ним следом. Козырь шел уверенно и в то же время без спешки. Беззаботность ощущалась в каждом его шаге, в любом движении. Он нигде не останавливался, ни с кем не раскванивался, не вступал в беседы, просто сунул руки в карманы, шел прямиком по улице и смотрел прямо перед собой. Вскоре козырь прибавил шагу и на остановке вскочил на подножку трамвая. Некоторое время шаман смотрел вслед удаляющемуся вагону, как если бы надеялся, что козырь изменит решение и спрыгнет на брусчатку. Но ничего такого не произошло. Трамвай повернул за угол. Опасение шамана не развеялось, но и не укрепилось. «Да». К козырю стоило присмотреться повнимательнее. Порыв утреннего прохладного ветра заставил Якова поежиться. Было свежо. День обещал быть холодным. Петр Кобзарь увидел шамана сразу, как только тот выскочил из проходного двора и стал переходить на другую сторону улицы. К чему-то подобному Петр был готов. Проверяет. Выходит, что тут все серьезно. Этот субъект задумал такое дело, с которым он не управится без помощи пары надежных рук. Кобзарь запрыгнул в трамвай, подошел к окну и увидел шамана, стоявшего вдали. Уходить тот не спешил и продолжал думать о чем-то своем. Через две остановки Петр Кобзарь выскочил из трамвая. Вместе с ним вышли бабуся лет семидесяти и две молоденькие девушки, сосредоточенные, слишком уж серьезные. Они наверняка торопились на работу. Вокруг не было никого, кто мог бы увязаться за ним следом. Протопав еще один квартал, Петр убедился в том, что никто не дышит ему в спину. Народу на улице заметно прибавилось. Люди торопились на заводы, в учреждения. Лица многих из них еще не успели отойти от ночных грез, выглядели сонными. Лишь ему одному не было надобности куда-то торопиться. Порой Петр Кобзарь Ловил на себе сумрачные взгляды прохожих. В глазах большинства из них он смотрелся откровенным бездельником, не знающим, куда подевать себя на весь предстоящий день. Его пиджак и штаны явно были не из дешевых. Такую одежду по нынешним тяжелым временам мог позволить себе далеко не всякий человек. «Из блатных, как пить дать!» — подумал, наверное, кто-то из тех людей, которые видели сейчас Кобзаря. Странно встретить такой типаж ранним утром. Его коллеги после очередного удачного дела наверняка отсыпаются где-то на хате, а он шарахается по улицам. Не весть чего. Не иначе как бессонницей мучается. Порой взгляды прохожих были откровенно неприязненными. Петр Кобзарь едва сдерживался, чтобы не поежиться под их тяжестью. Сделав еще один круг... И, убедившись в том, что за ним никто не следует, он направился на конспиративную квартиру. Там его уже поджидал майор Рогов и наверняка нервничал. Ведь случиться могло всякое. Уже подходя к подъезду, Кобзарь вытащил из пачки папиросу, закурил и внимательно осмотрелся по сторонам. Вдоль дома, шаркая подошвами, двигался дедок лет семидесяти в выцветшей гимнастерке, к которой был прикручен орден Красного Знамени с потрескавшейся эмалью, очевидно, врученный ему еще в гражданскую. Он был полностью погружен в собственные думы и не обращал никакого внимания на людей, проходивших мимо. Только когда старик подошел к дверям и взялся за металлическую ручку сухой ладонью, Петр увидел в его запавших глазах невысказанную скорбь. Чужим горем его окатило крепенько, отчего ему стало как-то немного не по себе. Петр Кобзарь ускорил шаг и скрылся в подъезде. Он поднялся на второй этаж, на котором располагалась конспиративная квартира, и дважды коротко нажал на кнопку звонка. «Кто там?» — раздалось за дверью. «Это я», — негромко произнес Петр. Английский замок щелкнул два раза, и дверь открылась. «Проходи». Петр Кобзарь вошел в квартиру и сразу увидел изрядную усталость на лице Александра Федоровича. Минувшая ночь не прошла для него бесследно. «Знаешь, я даже домой сегодня не пошел, мало ли чего. Решил тебя здесь подождать. Давай, присаживайся», — проговорил майор и показал на тот самый диван с удобными мягкими валиками. Петр Кобзарь удобно устроился на нем, откинулся на спинку и сказал «Устал я». «Рассказывай». «Договорились мы встретиться завтра», — заговорил Кобзарь, преодолевая сонливость, которая уже расползалась по его телу, забирая остаток сил. По собственному опыту он знал, что для восстановления ему нужно совсем немного. «Достаточно свернуться калачиком и проспать часок, позабыть обо всем на свете». Потом он будет совершенно свеженький. «Шаман меня позвал на какое-то плевое дело», как он сам выразился. Проговорил Кобзарь и усмехнулся. «Даже так?» — с невольным удивлением сказал Рогов. «Это на него совсем не похоже. Шаман очень осторожный бандит. Он никому не доверяет. У него чутье, как у матерого зверя. Его не проведешь. И что он собирается делать? Сказал, что ювелира какого-то хочет выпотрошить». — Адрес не назвал? — Нет. — Значит, тебя решил к этому делу привлечь, — сказал майор и призадумался. — Выходит, я ему приглянулся. Кобзарь улыбнулся. Александр Федорович нахмурился. Затея шамана ему не нравилось От нее тянуло авантюры и опасностью Не исключено, конечно, что после ограбления подельники разбегутся в разные стороны безо всяких обязательств друг перед другом, как это часто случается с неустойчивыми шайками. Но дело, предложенное шаманом, может пойти и по драматическому сценарию. Например, после ограбления ювелира он захочет избавиться от кобзаря, как от ненужного свидетеля. Это злобный, беспощадный тип, не останавливающийся ни перед чем. Для него убить человека – плевое дело. Не тот случай, чтобы рисковать опытным оперативником — Если он тебя зовет, то нужно идти, — заявил майор Рогов. — Однако здесь присутствует одно «но». — Какое же? — спросил Петр. — Подстраховать мы тебя не сможем. Шаман-зверь матерый может почувствовать слежку, тогда все пропало. А взять его нам нужно вместе с бандой. Тебе придется действовать без нас, в одиночку, по своему усмотрению. — Если что-нибудь пойдет не так, то немедленно уходи. — Я все понял, — сказал Петр Кобзарь. — Мне и самому интересно, чем же закончится это приглашение. — Значит, договорились. Вижу, тебя разморило. — Есть немного, — согласился Петр. — Целую ночь не спал. А здесь как-то расслабился, вот и потянуло. — Давай тогда отдохни здесь немного, а я тут своими делами позанимаюсь. Знаешь, я здесь иногда отчеты пишу. Тихо, никто не мешает. Ты думаешь, мы только преступников ловим? У нас отчетность такая же, как в бухгалтерии, а может, даже еще построже. Петр снял сапоги, растянулся на широком удобном диване и тотчас провалился в вязкую дремату. К скверу на Самотечной Петр Кобзарь подошел ровно в час ночи. Место встречи было неуютное, глуховатое. Слабый свет горел лишь в немногих окнах. Улица была пустынной и темной, выглядела вымершей. Сумрачное небо напоминало маскировочную сеть, накинутую на всю Москву. По мостовой, рваной цокающей музыкой застучали лошадиные копыта. Конная милиция. От нее лучше держаться подальше. Петр Кобзарь отступил под крону густого дерева, слился с могучим стволом. Из-за поворота... серые густые сумерки на крепких крежистых лошадях выехали двое милиционеров. Выглядели они спокойно. Вокруг царила тишина, не раздавалось ни единого шороха. — Давно стоишь? — спросил вдруг шаман, нежданно вынырнувший из-за спины Петра. — Недавно. — спокойно, не дергаясь, — ответил тот. — Так ты готов? Не раздумал? — Я уже сказал свое слово. «У меня нет особого желания от фарта отказываться», — ответил Кобзарец, спросил. «Далеко нам чапать?» «Не переживай, тут рядом. Пойдем». Они зашагали по Самотечной и вскоре свернулись с нее в глубину узких переулков. Это были настоящие лабиринты, застроенные деревянными и каменными домами как минимум вековой давности. «Вот мы и пришли», — заявил шаман. и показал на двухэтажный деревянный дом с высокой остроконечной крышей, небольшим балкончиком и фронтонами, украшенными искусной резьбой. В былые времена этот особняк, скорее всего, принадлежал какому-то зажиточному купцу. Любили они лепить всякую красоту на свои жилище Перед домом был разбит крошечный полисадник, огороженный низким штакетником из узких хлипких дощечек, в самой середине которого буйно произрастала сирень. В окно первого этажа, через плотно сомкнутые занавески, пробивался тусклый электрический свет, на фоне которого едва различался силуэт человека, склонившегося над столом. Петр, понимающе кивнул и произнес «Все ясно». Вслед за этим он вытащил из кармана пистолет. «А пушка-то зачем?» — спросил шаман. «Ты ее мне подарить хочешь?» — Думаешь, что я иначе не справлюсь? — Да так, на всякий случай, — по-деловому отозвался Кобзарь. — Мало ли что. — Вижу, что ты боевой. оружие лишним не бывает. Только все-таки убери эту дуру от греха подальше. А то как бы ногу себе не прострелил. — И не очкуй. Твое дело на шухере куковать. — Да понял я все. — Стой вот здесь. Шаман показал на темное место под высокой липой с густой кроны. Если фараоны появятся, так только оттуда, — добавил он и повел рукой в направлении дороги. «Все будет путем», — проговорил Кобзарь, но не пожелал расставаться с пистолетом. Шаман поднялся на высокое крыльцо, вытащил из кармана связку отмычек и принялся подбирать их к замку. Действовал он умело, быстро, не шумел. По проворным рукам было понятно, что воровским ремеслом этот тип владел искусно. Шаман отыскал нужную отмычку, аккуратненько, даже с некоторым изяществом, повернул ее в замочной скважине. Щелчок, прозвучавший в ночи, показался к обзарю неестественно громким, едва ли не пушечным выстрелом. Шаман слегка приоткрыл дверь и протиснулся в узкий проем. Петр До боли в суставах пальцев сжал пистолет. Он понимал, что должен был что-то предпринять. Обычно шаман свидетелей не оставлял. Кобзарь перелез через ограду полисадника, приблизился к окну и посмотрел внутрь дома через небольшую щель между занавесками. Он отчетливо увидел человека, сидевшего за столом и что-то рассматривающего через увеличительное стекло. а левую руку от него на цветастой тряпице аккуратным рядком лежали драгоценности. Там были колечки, золотые сережки с камушками, цепочки. Человека, вошедшего в комнату, он увидел не сразу, настолько был увлечен изучением украшений. Только когда шаман уверенно подошел к столу, старик, которому на вид было лет 75, резко вскочил, опрокинул свой стул и что-то произнес перекошенным ртом. По-хозяйски невозмутимо, как может поступить только бандит, совершенно убежденный в своей безнаказанности, Шамардов взял деда за отворот рубахи и крепко тряхнул. Седая голова перепуганного человека от сильного рывка нелепо дернулась, и он едва удержался на ногах. Шаман оттолкнул его, Собрал все, что имелось на столе, и сунул в карман. Кольцо со сверкающим камушком он слегка подбросил на ладони, как если бы пробовал его навес, а потом надел на палец. Вор подступил к старикану и что-то громко сказал ему прямо в лицо. Тот невольно поднял руки, как если бы хотел защититься от удара, несмотря на то, что разговор был громкий. На улицу не доносилось ни звука. Шаман размахнулся и влепил хозяину квартиры крепкую оплеуху. Тот неловко, как это случается со старыми людьми, упал на пол и сильно стукнулся головой от доску. Бандит не дал старику подняться, сильно пнул его ногой в живот и что-то выкрикнул. Избиение не могло продолжаться долго. Дед не выдержит побоев и расскажет шаману, где находятся драгоценности и деньги. Потом уголовник без малейшего колебания избавиться от этого свидетеля. Сердце Кобзаря бешено заколотилось. Ему следовало что-то незамедлительно предпринять. Он понимал, что убитый старик будет и на его совести. Петр вернулся от окна под ствол липы, дважды пальнул в воздух и истошно завопил. — Твари! Фараоны! Не достанете! «Вы меня живым не возьмете!» Он опять дважды выстрелил. «Получи мусор!» На крыльце сильно хлопнула дверь. На улицу стремглав выскочил перепуганный шаман. «Что тут? Беги отсюда!» Продолжал кричать Кобзарь. «Я прикрою!» Он самым натуральным образом прицелился и пальнул куда-то в густую беспросветную темноту. «Встретимся!» — бросил Кобзарь. Согнулся едва ли не пополам. и устремился в проходной двор. Петр Капзарь расстрелял всю обойму, выскочил из-под липы, перемахнул через высокий деревянный забор и оказался в соседнем дворе. Он старался не привлекать к себе внимания, мало ли, может, какие-то люди сейчас наблюдали за ним из окон, и спокойным шагом направился в сторону Самотечной. Тут продолжительно и неожиданно громко прозвучал милицейский свисток. По асфальту громкой рваной дробью застучали копыта лошадей. Конный патруль торопился к месту, где только что гремели выстрелы.